День закончился без дальнейших приключений. Довольные приобретенным трофеем, гуроны, по-видимому, отказались от нового нападения на замок, может быть, понимая, что не так-то легко устоять против неприятельских карабинов. Между тем начались приготовления к погребению старикам. Хетти желала, чтобы его тело опустили на дно озера, там, где была похоронена ее мать. Она припомнила, что сам Хаттер называл ту часть озера фамильным кладбищем. Совершение обряда отложили до торжественного часа солнечного заката. Тело лежало на плоту, окутанное белой простыней, и вместе с ним положили несколько камней, чтобы оно быстрее опустилось ко дну. Хатти держала под мышкой свою Библию. Все перешли на борт, и плавучий дом сдвинулся с места. Генрих Марч принялся грести, и весла в его мощных руках казались легкой игрушкой. Было что-то величественно-торжественное в этом медленном и однообразном движении ковчега. Озеро было спокойно, и бесконечная панорама лесов, погруженная в печальное молчание, казалось, созерцала погребальное шествие. Юдит была растрогана до слез, и даже сам Генрих Марч был глубоко взволнован. Хэтти внешне была спокойна, но ее внутренняя грусть превосходила печали ее сестры. Уатауа была задумчиво внимательна, и на все смотрела с живейшим любопытством. Первый раз она видела похороны белого человека при таких странных обстоятельствах. Ченгачгук смотрел на все с важным видом, как глубокомысленный философ, поставивший себе за правило не удивляться ничему на свете. Хэтти указывала Марчу направление к могиле своей матери замок находился недалеко от южной конечности отмели которая простиралась к северу почти на полмили. здесь то на самом краю отмели том плавучий похоронил останки жены и сына здесь готовились положить и его труп хетти подошла к марчу и сказала вполголоса положите весла генрих марч мы уже проехали большой камень на дне озера и теперь недалеко до могилы моей матери. Марч перестал грести и через минуту бросил якорь, чтобы остановить плавучий дом. Сквозь прозрачную воду, чистую, как воздух, Марч увидел то, что Хетти называла могилой матери, небольшую груду земли, скопившуюся на отмели Кусок белого полотна, саван покойницы, еще колыхался на поверхности этой странной могилы. Тело лежало, немного прикрытое наносной землей. Марч поднял мертвеца и, положив его на край плота, привязал веревку под мышки и спустил мертвеца немного поодаль от тела его жены. Затем он вытянул веревку, и церемония окончилась. Вот тебе и том плавучий! — воскликнул Марч. Он склонил голову через борт, рассматривая тело на дне озера. — Поминай, как звали! — продолжал он. Никто искуснее его не расставлял капканов и сетей. — Не плачьте, Юдивь, не отчаивайтесь, Эти. Все мы рано или поздно должны умереть. А уж если смерть пришла, слезами ничего не воротишь потерять отца нелегкое дело особенно таким девушкам как вы но еще можно пособить этому горю обе вы молоды хороши собой и разумеется недолго останетесь без женихов если вам приятно юдищ послушать честного и прямодушного человека то я желал бы сказать вам несколько слов наедине югиф плакала своей матери о том что так часто забывало ее спасительные наставления, которые теперь воскресли в ее огорченной душе. После слов Генриха Марча она пришла в себя и мгновенно поняла его намерения. Несмотря на неуместность подобных речей в это время, она отнюдь не обнаружила очевидных признаков гнила. Пораженная какой-то внезапной мыслью, она устремила на него проницательный взгляд и быстро пошла Анна на другой конец плота, пригласив его следовать за собой. Там она села и указала Гарри место подле себя. «Нам не о чем говорить, Генрих Марч», — сказал Юдив. «Вы уверены в этом?» «О да!» — голос девушки звучал решительно. «Мы прекрасно понимаем друг друга, и вы избавите меня от дальнейших объяснений». Серьезный тон Юдифи окончательно сбил с толку молодого человека. Никогда до этой поры ему не приходило в голову, чтобы дочь Тома Плавучего могла отказать в руке такому человеку, как он, которого вообще считали первым красавцем во всей этой местности. Правда, Юдиф почти всегда обращалась с ним довольно грубо и даже в глаза смеялась над ним. Но Генрих Марч приписывал это к кокетству молодой девушки. И вот теперь он слышит от нее отказ. Решительный отказ, уничтожающий всякую надежду. С этой поры «Лиммерглаз не имеет для меня ничего привлекательного», сказал Марч после минутного умолчания. «Нет больше Тома Плавучего».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 с крайним огорчением и причиной моей грусти вы югищ перестанем об этом толковать генрих марч ночью если хотите я сама провожу вас на лодке и вам нетрудно будет добраться до ближайшей крепости если бы по прибытии туда вы могли прислать к нам отряд тотчас то же по моем прибытии будут отправлены солдаты и они прогонят всех этих негодяев я буду в их числе «Надеюсь, судьба позволит мне взглянуть на вас еще раз, прежде чем я навсегда расстанусь с вами». Юдив была очень взволнована, но скоро успокоилась и хладнокровно продолжала. «Вы найдете на ближайшем посту капитана Уэрли. Вероятно, он сам будет командовать отрядом. Я бы очень желала, чтобы эта команда была поручена другому офицеру». Нельзя ли как-нибудь задержать капитана Уэрли в крепости? Это легче сказать, чем исполнить, Юдив, потому что старшие офицеры делают почти все, что им вздумается. Майор отдает приказы, капитаны, поручики, прапорщики должны повиноваться. Я знаю офицера, о котором вы говорите. Он способен осушить целый Могаук, если вместо воды в нем будет Мадерра. Отчаянные буяны, страшные волокита. Я не удивляюсь, Юдивь, что вы не любите капитану варли